наступило долгое молчание. Ни один волк не смел вступить в смертный бой с акелой. Потом Шерхан прорычал: На что нам этот беззуый глупец? Он и так умретёт. А вот человечий детный ж зажился на свете, свободный народ. Он с самого начала был моей добычей, Отдайте его мне. Мне противно видеть, что вы все словно помешались на нем. Он десять лет мучил джунгли, Отдайте его мне или я всегда буду охотиться здесь, а вам не ставлю даже голые кости. Он человек И дитя человека и я всем сердцем ненавижу его. тогда больше половины ста и завыла человекек человек На что нам человек Ппускай уходит к своим и поднимет против нас всех людей по деревням крикнул Шерхан Не отдайте его мне он человек и никто из нас не смеет смотреть ему в глаза Акелы снова поднял голову и сказал: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 того чтобы за нее драться промурлыкала Багира самым мягким голосом. Буйвол отданный десять лет назад огрызнула стая какое нам дело до костей, которым уже десять лет Или до того чтобы держать свое слово сказала Багира, оскали в белые зубы недаром вы заетесь свободным народом, Ни один человечий детыш не может жить с народом джунглей, правыл Шархан. Отдайте его мне.